Глава 13. Встреча в руинах. «Отец, что случилось?» – раздался из комнаты голос Роника. Похоже, я знатно выругался, прочитав сообщение хаоса. «Похоже, мы задержимся здесь на несколько дней», – произнес я. «Придется кое с кем встретиться, и, возможно, это принесет нам огромную пользу. Но об этом мы поговорим позже. Знаю, вы хотите пить. Вода вон там, на троне». Оставив воинов утолять жажду, сам приказал Кубу открыть доступ на третий этаж. Ожидал вновь увидеть изсохшийся труп, но его не было. Лишь два контроллера, лежащие на полу, словно ненужные вещи. Склонившись над ними, внимательно осмотрел древние артефакты и коснулся одного. Перед глазами тут же появилась надпись: Личный контроллер! На месте хаоса запущена принудительная интеграция в тело. Артефакт на моих глазах потек, словно вода, скользнул по руке и в один миг начал стремительно впитываться в кожу. Секунда, вторая, и на полу остался лежать лишь один контроллер. Второй полностью впитался в мое тело. Едва это произошло, последовало очередное сообщение. «Интеграция завершена. Открыта возможность использования единиц чистого хаоса вне пределов Куба и тетрайдер. Эффективность использования — сто «Теперь можно и домой», — произнес я и поморщился. «Одной дуэлью дело не ограничится» ведь претендентов два — Вонг и Крилл. Возможно, Элин станет третьей, но учитывая ее состояние, вряд ли. Спустившись с третьего этажа, встретил уже полностью пришедших в себя воинов. Все на ногах, все готовы к бою. Что ж, будет им бой. Сейчас пойдем наружу. Там будет много диких тварей, зараженных хаосом. Каждая из них подобна стихийному звею нашего мира. В каждой есть камни силы, называемые местными «ядрами». Но для всех вас важны не трофеи, а повышение ранга Тайфун. Именно он позволит посетить библиотеку и приобрести первые заклинания Хаоса. Для чего это нужно, я уже объяснял. В будущем ваши возможности вырастут многократно, ведь вы сможете создавать магические плетения мгновенно, не теряя времени на создание техники. И да, сразу предупрежу: первая стихия решила, что я, как ставленный Хаоса в другом мире, вторгся на артею и теперь меня ждут две дуэли с местными претендентами на такую же должность. «Отец, это опасно?» – нахмурившись, спросил Роник. «Да, но у меня есть преимущество», – ответил я, улыбнувшись. «Со мной мой меч и возможность поставить сразу несколько защитных плетений, которые не пробить даже Архату. А еще камни силы, местные не умеют забирать из них энергию». «Командир, значит, нам действовать так же, как на охоте за сильным зверем?» – уточнил один из воинов. Почти. Все осложняет местность. Сейчас, если я не ошибаюсь, мы находимся под руинами древнего города, в катакомбах. И здесь, внизу, и на поверхности нужно действовать предельно осторожно. Так что всем приказываю перед выходом обновить защиту. Да, запомните, твари под землей слабые, так что атаковать советую двух или трех звездными техниками. Если попадется более сильный противник, я предупрежу. Все, выходим. Отсутствующий на третьем этаже кубы труп наталкивал на весьма нехорошие мысли. «Что если нас перенесло в тот момент, когда я погиб в теле Алекса? Тогда нас за дверью может ждать мир, в котором идет война между Орденом и носами. Хотя дуэль вроде не одна, а значит, есть надежда, что мы в прошлом». Я почувствовал облегчение, когда проход в стене кубы протаял, и передо мной появились уже знакомые ступени, ведущие прочь из тускло освещаемого зала. «На выход!» Мы быстро покинули куб и поднялись вверх, очутившись на площадке, ведущей в тоннель. Прикрыв на миг глаза, я вспомнил, где что находится, и пересказал воинам, откуда ждать атаки и как лучше двигаться. А дальше началась зачистка. Следуя моему приказу, бойцы били твари поочередно, чтобы у всех ранг «Тайфун» рос равномерно. Мы за каких-то 2-3 минуты прошли до ступеней, на которых я в будущем завалил камнями и носов, и уже медленнее двинулись дальше. Мои ожидания, что тоннель идет вокруг зала с кубом, не оправдались. Дальше он изгибался в другую сторону и уходил прочь. Что ж, встреча с небожителями пока не входила в мои планы. «Амир, повесь на этот спуск самую сильную иллюзию, какую только сможешь», приказал я одному из воинов. «Пусть будет глухая стена, а лучше завал. Вряд ли среди тех, кто сюда сунется, будет столь сильный и одаренный». «Командир, иллюзию ставить с активной защитой» поинтересовался маг. «Нет, чем меньше внимания она привлечет, тем лучше. Нужно еще осмотреть противоположный конец тоннеля и расчистить выход на поверхность. И соберем ядра из убитых тварей». Мы потратили еще час, чтобы окончательно зачистить все подходы к кубу. Даже натолкнулись на стаю тварей четвертого ранга. Гибкие быстрые ящеры атаковали первыми, но силы оказались слишком неравными. Техники воздуха, огня и воды растерзали жителей катаком в считанные секунды. Наблюдая за избиением зверья, я понял, эти руины совсем не подходят для поднятия у моих воинов ранга тайфун. Слишком долго набирать единицы. А ведь нам нужно, чтобы одаренные ордена владели заклинаниями хаоса, равными своему развитию. Но сейчас даже я не соответствовал этим требованиям. И, к сожалению, пока что не знал, как это исправить. Второй конец тоннеля заканчивался завалом, правда, на 100 метров дальше, чем я запомнил, когда мы с Вархом выбирались отсюда. Зато обнаружили еще два помещения, заставленные древними сосудами. Твари сюда не лезли, и на то были веские причины. Бутыли и амфоры содержали очень едкую жидкость, способную разъедать даже кости. В этом мы убедились, обнаружив полурастворившиеся костяки тварей. «Пригодятся!» — решил я. «Будет вам задание в мое отсутствие перетаскать все в куб. Позже разберемся, как использовать это. А сейчас поднимаемся на поверхность». Руины встретили нас ночной прохладой и ревом десятков тварей. Обитатели древнего разрушенного города вышли на охоту. Что ж, пора и нам присоединиться к этому веселью. Все помнят, как передвигаться по руинам, на всякий случай уточнил я. Тогда направляемся в том направлении. Прогуляемся до Тетрайдера, чтобы вы знали, где он находится». До темно-зеленой стены, торчащей из-под земли, оставалось метров триста, когда из-за груды камней на нас выскочила огромная тварь. Мне хватило мгновения, чтобы понять. Нас решил поприветствовать самый сильный зверь, живущий в этих руинах. Пятый ранг, не меньше. Тот самый, что в свое время загнал нас всех в катакомбы. Огромная голова с чудовищной пастью, мощные задние лапы, такой же массивный хвост и короткие передние конечности. Увидев нас, хозяин руин взревел на всю округу, задействовав свою магическую способность, дарованную хаосом. Воины тайфун сработали быстро и четко. Защитное плетение, выставленное магом огня, остановило магию зверя. А сразу три атакующие техники, ударив в грудь и голову, опрокинули хищную тварь на спину. Подняться зверега уже не смогла, но смогла испортить нам охоту. Во-первых, разогнала всех тварей, находящихся поблизости а во-вторых, привлекла внимание тех, с кем я не собирался встречаться в ближайшее время. Высоко в небе вспыхнули три мощных луча света и начали быстро обшаривать руины. Прикинув, сколько им понадобится времени, чтобы отыскать тушу зверя пятого ранга, я отдал приказ. «За мной!» Короткий рывок на полсотни метров, поворот почти на 90 градусов и снова забег по прямой. В конце навстречу выскочили две мелкие твари, которых я прикончил двумя копьями хаоса. В этот момент в голове шевельнулась мысль. «Хаос! Мы же не вырезали из пятиранговой твари камни силы!» До Тетрайдера оставалось несколько десятков метров, когда я увидел их. Группа воинов, движущуюся к нам навстречу. Пятеро орденцев, если судить по одежде. Более того, мне были знакомы эти фигуры. Уж крупную, высокую фигуру в Варха я узнаю издали. Вот эта встреча! Настоящий дар судьбы! «Командир!» — раздался из-за спины голос Амира. «Спокойно, это союзники!» — ответил я и, шагнув вперед, обратился к орденцам на их языке. «Котан Александр, прикажи своим парням убрать оружие, мы не враги!» «Откуда ты знаешь мое имя?» — настороженно спросил старший воин, жестом давая понять своим бойцам, чтобы они приготовились к бою. «Потому что я такой же чужак, как и ты, и Варх с Хардом, и Сион с Лунем. Предлагаю укрыться в Тетрайдре и там уже продолжить наше знакомство». Твое звание неизвестный, потребовал Александр, при этом не сдвинувшись с места. Арат, ответил я, поверь, в ваших интересах последовать за мной. И носы скоро обнаружат тушу пятирангового зверя и начнут поиски. А я не хотел бы с ними сталкиваться в ближайшие 24 часа. Откройте, Трайдер, потребовал Котан. Что ж, разумная просьба. Я подал знак своим людям, чтобы стояли на месте, а сам двинулся к артефакту. Стоило мне коснуться темно-зеленой поверхности, как по ней пробежала светящаяся рябь, а перед глазами появилась надпись. «Наместник хаоса, ты присвоил тетрадер хаоса номер 94. Желаешь сообщить об этом своим противникам по дуэли?» «Да, нет». «Разумеется, нет», — проворчал я, наблюдая, как передо мной открывается дверь. Повернувшись к своим воинам, отдал приказ. «Все внутрь!» Александр не стал дожидаться приглашения и его группа последовала следом за моими воинами. Глядя на бойцов Ордена Либеру, смотрящих на меня с недоверием, я вновь испытал странное чувство. Четверо из этих одаренных погибли, а Варда мне и вовсе пришлось добивать лично, вернее его тело, занятое чужой сущностью. Зайдя внутрь последним, я закрыл за собой дверь и повернулся к двум группам бойцов, настороженно смотрящим друг на друга. Напряжение, повисшее в воздухе, усиливало заклинание «Светлячок», подвешенный под потолком. Что ж, пора разрядить обстановку. Как поживает Кон Артемил? арышимун Все так же не восстановил свои ноги и по-прежнему обожает винтовки и пистоли? Кон мы у тебя и твоих воинов очень странные одежды, броня и оружие, заговорил Александр. Ты сказал, что твое звание Арат, но Араты не покидают своих цитаделей. Я Арат другого Ордена Хаоса. Пришлось приоткрыть мне немного завису тайны. Я вас знаю, потому что в свое время долго общался со всеми. Кстати, ты, Хард, тоже состоишь в моем ордене, и я тебя из него не выгонял. Копейщик внезапно покачнулся. Охнув, он выронил оружие и медленно сел на пол. Обхватив голову двумя руками, воин начал раскачиваться из стороны в сторону, издавая при этом звук, похожий на рычание зверя. Что ты с ним сделал? глухо произнес варх, шагая вперед. Глаза здоровика выражали решимость идти до конца. «Ничего, просто он вспоминает то, чего не было», — ответил я, наблюдая за Хардом. Александр опустил ладонь на плечо Тану, останавливая его. Вар, остынь. Если перед нами враг, мы даже охнуть не успеем, как он нас обездвижит. Повторю, я вам скорее друг, чем враг, в крайнем случае союзник». «Как же это больно, умирать!» — прохрипел Хард, пытаясь подняться. Похоже, ему было еще хуже, чем мне, когда я вспомнил все. «Ты как, дружище?» копейщика тут же подхватил под руки Варх. «Бывало и хуже», — усмехнулся Тан. «У меня только что пронеслось перед глазами несколько месяцев жизни, которые я еще не прожил. Кто ты, Арат?» «Алексис», — ответил я, спокойно встретив пристальный взгляд воина. «Да, тот самый чужак, в теле мальчишки. Только в этот раз я пришел сюда в своем родном теле». «Но как?» — на лице воина отобразилось недоверие. «Мне тоже пришлось погибнуть, но сначала я прикончил полковника Иносов, и хаос дал мне второй шанс. Но зачем ты пришел сюда? Или...» «Да, я по-прежнему готов сдержать свое обещание, но сюда пришел по более важной причине, и потому у меня есть к вашей звезде серьезный разговор». Корабленосов прекратил свои поиски задолго до рассвета. Враг так и не смог обнаружить тушу пятерангового зверя, чем мы убедились, когда возвращались в подземелье. Именно возле убитой твари звезда Александра рассталась с нами, отправившись в 17-й форпост. Разговор с орденцами, как и само нахождение в тетраэдре, вышли долгими, но плодотворными. Пока все мои воины поочередно принимали парсому, орденцы расспрашивали меня, пытаясь подловить на противоречий. Лишь Харт молчал, погрузившись в свои мысли. В конечном итоге Котан, как самый старший, согласился на мое предложение. Впрочем, у него не было иного выхода. И не потому, что я не принял бы отказ. Просто у всех чужаков на Артее была лишь одна мечта — покинуть умирающую планету до того, как она убьет их. И я мог им это дать. «Мы разошлем весь всем чужакам, которых знаем, и в которых уверены, как самих себе...» Заодно получим подтверждение твоим словам, Викторис, произнес Александр. Харт, да не дергайся ты, успеешь все рассказать. И того ликвидатора из крепости устраним. Это не столь большая проблема. Так когда и где встречаемся в следующий раз? Поселок 1722, ответил я. Не раньше, чем через четверо суток. Там вас будет ждать мой человек. Он же сообщит, как найти меня. Четыре дня. Это мало. Мы два дня будем добираться до форпоста. Тогда назначим встречу там же, но через 10, 20 и 30 дней, предложил я. Мне нет необходимости находиться на Артеи постоянно. У меня важные дела в своем мире. Как я уже говорил, и собираются захватить и мою планету. К счастью, мы о них уже знаем и принимаем меры к уничтожению пришлых. Твой план по объединению двух орденов хорош, согласился Кутан. Но для этого следует одолеть всех трех Аратов Либеру, а может и Гуаратов, если те еще живы. Иначе никак. Все верно говоришь, — улыбнулся я. Это придется сделать. К тому же ваш Арат Всеволод является предателем Ордена. Но об этом поговорим при следующей встрече. Отец, ты уверен в этих людях? интересовался Роник, когда наш отряд остановился возле спуска вниз, в катакомбы. «Как в самом себе?» — ответил я чистую правду. «У них слишком много общих с нами интересов». «Командир, можем спускаться!» — доложил один из воинов. «Амир, ты первый!» — приказал я. «Дальше по звездам, от сильного к слабому». Через минуту на поверхности остался один лишь я. Внимательно осмотревшись, вдруг кто-то все же заметил нас, а сейчас следит из-за укрытия. Я влез в вентиляционный колодец. Осторожно задвинул проход куском плиты и начал спускаться. Даже успел преодолеть половину расстояния, когда услышал шум, идущий снизу. Какие-то крики, звуки, похожие на удары магических техник, сдавленную ругань. — Они одурманены чем-то! — раздался отчетливый голос Роника. — Возьмите языка! Нужно будет допросить его! Сложив два, едва я решил поторопиться. Похоже, в тоннель проникли и носы. Но как? Ведь в прошлый раз небожители проникли сюда только после того случая, когда я застрял здесь в одиночку. А это произошло аж через несколько недель. Тут же вспомнилось, как в поселке Простаков появился корабль и носов. Они же прилетели через два дня после того, как Айлин справедливо перенесла мою душу в тело мальчишки. Но ведь мои воины все постоянно держат активными защитные техники. Тогда что заставило врага спуститься в подземелье? Тварь пятого ранга. Она тоже связывает оба слухи, только в этот раз все куда сложнее. Очутившись внизу, я поторопился в тоннель, только успел к концу боя. Десяток убитых рядовых и корчащийся на полу связанный оренд офицер Воины Тайфун в большинстве своем отслужили по несколько лет в имперской армии и знали, кого лучше брать в качестве языка. Как они прошли через иллюзию? Поинтересовался я, рассматривая пленника. «Непредвиденная случайность, командир», — ответил Амир, кивнув в конец тоннеля. «Заклинание по-прежнему действует. Похоже, кто-то из них просто вошел в зону действия техники или споткнулся и упал». «Моя ошибка», — поморщился я. «Нужно было ставить активную иллюзию. А теперь и носы наверняка знают, что здесь есть скрытый тоннель. Придется делать обвал. Только допрошу пленника». «Михаил, Кир, тащите его в зал с кубом. Остальным держать тоннель!» Мы успели добраться до помещения с гигантским артефактом хаоса, и я уже собрался активировать касание предвечного хаоса, чтобы допросить Уоррента, когда в тоннеле прозвучала команда «К бою!»